Но что могли доказать эти вскрикивания, эти стоны, эти вздрагивания? Что могли доказать объятия двух жалких существ, которых влекло к друг другу? Что все это значило по сравнению со взглядом на минуты или с отсутствием взгляда у Жиля? Они ничего не могли поделать. Было плотское влечение, но этого оказалось недостаточно. Их близость приносила лишь наслаждение и ничего больше. Жиль никогда еще не был так захвачен страстью и никогда еще не находил так мало радости в своей любви. Настал день, когда Натали понадобилось съездить в Лимош. Тетя Матильда, та, что присылала ежемесячно сто тысяч, была при смерти и звала племянницу. Решено было, что Натали пробудет там с неделю, остановится у Пьера и возвратится как можно скорее. Жиль отвез ее на вокзал, на Аустерлицкий вокзал, который был свидетелем того, как восемь месяцев назад Жиль уехал ужасно несчастный, как вернулся, не осознавая, что влюблен, снова уехал влюбленным и возвратился, прочно связав себя с Натали. Теперь он вспомнил о каждом из этих четырех путешественников, и не знал, каким из них он хотел бы сейчас быть. Нет, знал. Ему хотелось быть тем влюбленным Жилем, который в мае, уже осознавая свою любовь, но еще не понимая, что его ждет, смотрел из окна вагона, как течет Луара, проносятся пригороды, бегут облака, Тем Жилем, для которого ночные часы пути полны были чудесных неожиданностей, завершившихся самым большим чудом, на перроне его ждала Натали, сбежавшая со званного ужина. Как она бросилась тогда ему навстречу. Жилю нравилась история их любви, хотя иной раз и не нравилась их совместная жизнь.